16 июля Вчера вечером Алиса и Фей наконец-то встретились. Алиса пришла, узнав от Барта, что произошло с Алджернаном. Она догадывается, что это может означать, а кроме того чувствует себя виноватой в том, что втравила меня в это дело. Мы долго пили кофе и разговаривали. Я знал, что фей умчалась в звездную пыль и не ждал ее так рано. Однако примерно без четверти два мы были сражены внезапным появлением моей соседки на пожарной лестнице. Она постучала в окно, открыла его, влезла и, вальсируя, прошлась по комнате с бутылкой в руке. «Устроим вечеринку! Я принесла свою долю!» Я уже рассказывал ей, что Алиса тоже работает в университете, и упоминал Алисе о существовании Фей, так что встреча не оказалась для них неожиданной. Бросив друг на друга несколько оценивающих взглядов, они заговорили об искусстве, обо мне, и, казалось, забыли о моем присутствии. Да, они понравились друг другу. — Надо еще кофе сварить, — пробормотал я, — и поплелся на кухню, оставив женщин наедине. Когда я вернулся, Фэй уже сняла туфли и сидела на полу, отхлебывая джин из бутылки. При этом она объясняла Алисе, что по ее глубокому убеждению для человеческого тела нет ничего лучше солнечного загара и что колонии нудистов готовое решение моральных проблем человечества. Алиса несколько нервно посмеялась над предложением присоединиться к упомянутой колонии и приняла от Фэй стаканчик с выпивкой. Мы просидели почти до утра, и мне захотелось проводить Алису домой. Она попыталась сказать, что в этом нет надобности, но Фей тут же заявила, что только совершенная дура может выйти в такой час одна на улицу. Я вышел из дома и поймал такси. По дороге Алиса сказала, «Что-то в ней есть. Не знаю, что именно. Открытость, откровенность, полное отсутствие эгоизма. С этим я не мог не согласиться. И она любит тебя». «Нет, она любит всех. А я всего лишь сосед по лестничной клетке». «А ты любишь ее?» Единственная женщина, кого я любил и люблю, — это ты. Давай не будем говорить об этом. Ты лишаешь меня интереснейшей темы для разговора. Чарли, меня очень беспокоит твое пьянство. Я знаю кое-что об этих похмельях. «Передай Барту, чтобы он хранил свои наблюдения и выводы в соответствующих рабочих журналах. Я не позволю ему настраивать нас друг против друга. Я сам знаю, сколько мне можно пить». Мне уже приходилось слышать такое, но не от меня. «Это...» «Единственное, что мне не нравится Фэй, она заставляет тебя пить и мешает работать. С этим я тоже справлюсь. Чарли, твоя работа важна не только для человечества вообще, но и для тебя самого. Не позволяй связывать себе руки». «Вот когда правда выходит наружу!» — поддразнил ее я. «Просто тебе хочется, чтобы я пореже с ней виделся!» «Я этого не говорила!» — подразумевала. «Если Фэй и в самом деле помеха, я вычеркну ее из жизни!» «Ну, зачем же так сразу? Она то, что тебе нужно! Женщина, много повидавшая в жизни!» «Мне нужна ты!» Алиса отвернулась. «Но не так, как она!» Она снова посмотрела на меня. «Сегодня я пришла к тебе, готовая возненавидеть ее. Мне хотелось увидеть ее злобной, глупой шлюхой, и у меня были грандиозные планы насчет того, как я встану между вами и вырву тебя из ее когтей!» Но, поговорив с ней, я поняла, что не имею права судить. Я лишилась уверенности в себе. Она нравится мне, хотя ее поведение... Все равно, если тебе приходится пить с ней и проводить время в кабаках, она стоит на твоем пути. Эта проблема мне не по зубам. Ее можешь решить только ты сам. — Опять? — рассмеялся я. — Не отрицай что ты глубоко увлечен ею. — Не так уж глубоко. — Ты рассказывал ей о себе? — Нет, — ответил я и сразу увидел, что Алиса успокоилась. То, что я не выдал Фей своего секрета, означало, что я не посвятил себя ей полностью. Мы оба знали. Какой бы раз чудесной ни была фей, она не поняла бы ничего. «Я нуждался в ней, и, не знаю почему, она тоже нуждалась во мне. Мы оказались соседями. Что ж, это было удобно. Вот и все. Разве это любовь?» «Это совсем не то, что существует между нами». Алиса внимательно рассматривала свои ногти. «И что же существует между нами?» «Нечто настолько глубокое и важное, что Чарли внутри меня приходит в ужас при мысли о том, что мы можем провести ночь вместе, но не с ней. Именно поэтому я и знаю, что это не любовь. Фей ровным счетом ничего не значит для Чарли». Алиса рассмеялась. «Прекрасно! И сколько иронии!» Когда ты так говоришь, я ненавижу его. Как тебе кажется, разрешит он нам? Не знаю. Надеюсь. Прощаясь, мы пожали друг другу руки, и, странно, жест этот оказался куда более нежным и интимным, чем возможные объятия.